Глава 10 Петербург можно сравнить только с наркотиком Однажды попробовав, уже не забудешь А то и вовсе будешь хотеть попробовать еще Люди, родившиеся там, испытывают необъяснимую привязанность К этому туманному, сырому, насквозь пропитанному сквозняками городу Петербург проникает в них незаметно постепенно заменяя кровеносную систему своими каналами, костную ткань, брусчаткой, а сердце – величественными сводами Зимнего Дворца. Дмитрий давно не был в этом городе, но Москва так и не смогла вытеснить его. Столица умела удерживать подле себя цепями амбиций и обязательств. Петербург же, напротив, приковывал именно душу. Сейчас, прогуливаясь по Невскому проспекту, после очередной встречи, Лесков буквально наслаждался атмосферой родного города, в меру живой, но при этом не суетливой. Казалось, время здесь убавило бег, словно хотело указать на то, что вот она, жизнь, настоящая. «Остановись, наконец, оглянись, послушай». Все рабочие дела на сегодня были закончены, поэтому оставшееся время Лесков мог посвятить себе. Он не торопился звонить Ивану и Роме, потому что ждал звонка от человека, с которым не разговаривал целых девять лет. Когда Дима набрал его номер 15 минут назад, тот не поднял трубку, поэтому парень решил немного подождать, прежде чем дальше планировать свой день. И ждал Дима не зря. Вскоре тот человек действительно перезвонил. Вначале его голос прозвучал угрюмо, но когда Лесков представился, слова собеседника зазвучали заметно теплее. Парень получил приглашение на с ватрушками и, конечно же, согласился без колебаний. Приехав на окраину Петербурга, где когда-то прошло его детство, Лесков смотрел в навигатор телефона и пытался понять, куда ему идти дальше. За 9 лет район не сильно изменился, и если сейчас шагать от метро прямо, а затем свернуть за магазином и пройти еще метров 40, Дмитрий оказался бы на крыльце интерната. но сейчас его интересовало несколько иное место. Наконец парень нашел нужный дом, набрал код на двери подъезда и вошел внутрь. Первым делом в глаза ему бросилась идиотская граффити на стене, которая явно представляла собой эталон наскальной живописи здешних аборигенов. Лескова невольно вспомнилось, как он сам с остальными ребятами из стаи тоже помечали территорию подобным образом, и усмехнулся тому, насколько крутыми они считали себя в такие моменты. То, что в этом доме представляло собой лифт, впервые вызвало у Дмитрия страх замкнутого пространства. Кабина кряхтела, трещала, дрожала, но все-таки нехотя ползла вверх, поднимая Лескова на пятнадцатый этаж. К тому же здесь до тошноты воняло мочой и дешевыми сигаретами. Почему-то многие люди обожают жаловаться на отсутствие денег. но никогда не жалуются на отсутствие мозгов и культуры. Наконец, добравшись до пятнадцатого этажа и позволив себе вдохнуть полной грудью, Дмитрий позвонил в нужную дверь. Какое-то время он терпеливо вслушивался в тишину, а затем щелкнул замок, и Дмитрий лицом к лицу предстал перед Кузнецовым Михаилом Юрьевичем, более известным по прозвищу Цербер. На Лескова с улыбкой смотрел посидевший мужчина в мешковатых тёмно синих джинсах и сером свитере. За девять лет Цербер заметно постарел. Однако Дмитрий узнал его сразу. «Здравствуйте, Михаил Юрьевич!» произнес парень, улыбаясь в ответ. Он протянул ему руку для рукопожатия, однако Цербер лишь рассмеялся и крепко обнял своего гостя. «Кто бы мог подумать, что ты станешь таким!» воскликнул он, потрепав Диму по плечу. «Ну, чего стоишь? Проходи!» «Сейчас чайник поставим, хоть согреешься. Я сегодня еще не выходил. Холодно там, небось». «Ветрено очень», — ответил Дима, снимая с себя пальто и вешая его на свободный крючок у входной двери. Затем парень последовал за хозяином квартиры на кухню и положил на стол мешок с гостинцем. «Это к чаю», — пояснил он, наблюдая за тем, как Цербер раскладывает приборы. В первую очередь Лескова поразило то, насколько идеальный порядок царил в доме. Казалось, каждая вещица была здесь расставлена в алфавитном порядке, а пыль вовсе не знала этого адреса. Дмитрий заметил аккуратный шовчик на кухонном полотенце и уже грешным делом начал подумывать, что Катя ошиблась, сказав, что Михаил Юрьевич живет один. — К чаю говоришь? Это же сколько нам чаевничать придется? Тут еды на добрую неделю! — рассмеялся Цербер. — Садись, где тебе удобнее, рассказывай, как живешь. — Что-то я о тебе знаю... «Даже пару фотографий твоих вырезал. Погоди, сейчас покажу». С этими словами мужчина поспешно скрылся в соседней комнате и вернулся уже с конвертом в руках. «Вот, смотри. Теперь у меня вот такое хобби появилось, своеобразное. Просматривать в магазине глянцевые журналы, вдруг еще о тебе что-то написали. Представь себе картину. Молодая девка стоит, листает, а рядом старый дурак». Цербер вытащил вырезки... и ткнул в фотографию Димы с Надей. «Девушка, у тебя, конечно...» «Закачаешься, кукла!» прокомментировал он. «Да мы расстались уже», усмехнулся Дима. «Правильно», немедленно согласился Цербер. «Куклы, они пустоголовые. Тебе нужна другая девочка, хорошая». «Вы мне с пятнадцати лет невесту подыскиваете». «А потому что сам ничего путного найти не можешь». В голосе Цербера послышалось знакомое ворчание. Вроде вырос, а ума так и не набрался. По интернату все за своей Миланкой бестолковой таскался, а сейчас с этими куклами путаешься. И на каждой фотографии они у тебя вроде разные, а на лицо все как под копирку. У всех эти губища одинаковые, рыбьи, лица размалеванные, тфу. Как будто хороших девчонок нет. Хорошие девочки нужны серьезные отношения. С улыбкой заметил Лесков. А тебе что ли не нужны? Удивился Цербер, поставив перед Димой чайник с заваркой. Этот чай хороший. Я его для гостей берегу. Катерина привозила. Уверен, тебе тоже понравится. В этот момент Лесков даже обрадовался, что Михаил Юрьевич переключился на разговор о чае, поэтому немедленно задал встречный вопрос: Ну, а как вы поживаете? Потихоньку. Цербер поставил чашки. И принялся раскладывать по тарелкам привезенную Димой еду. «Не помогай, я сам. Мне двигаться надо. Так, ватрушки пока в духовке, пусть еще посидят немного. Но ты мне напомни, а то я и забыть могу. Так уйдешь, не попробовав. Кто бы мог подумать, что вы умеете печь?» «А что там уметь?» – пожал плечами Цербер. «Главное, химии никакой не пичкать, и будет вкусно. А то придешь в магазин, а там на упаковке одни «Е». Только и могут, что людей всякой гадостью кормить. А потом удивляемся, откуда столько болезней. Дети уже больными рождаются. Кстати, о больных. Хотя говорила мне, что вы в больнице лежали. Как сейчас ваше здоровье? Когда мне о нем не напоминают, нормально. Усмехнулся Михаил Юрьевич. Ешь давай, худой совсем. Я думал, ко мне богач приедет, упитанный, слонящийся рожей, как по телевизору показывают. А этот сидит, просвечивается. Дима улыбнулся и отрезал себе половинку бутерброда с икрой. «Чем занимаетесь на пенсии?» — спросил он. «Кроссворды разгадываю, читаю, иногда в музей выбираюсь по пенсионной скидке. Гости у меня редко бывает. Все один, но я уже привык. По детям только скучаю. Своих у меня нет, поэтому иногда хожу в интернат, помогая воспитателям. «Ой, Дим, знал бы ты, как хорошо его отремонтировали! Загляденье!» И дети как будто добрее стали. У них даже велосипеды есть. У каждого. Представляешь? В детстве я мечтал о своем велосипеде. Задумчиво ответил Дима. Условия тогда были другими. Спонсоров у нас не было. А сейчас один миллионер каждый месяц большую сумму денег переводит. Назначил бухгалтера своего, проверенного. Дотошный такой еврейчик. Умный, порядочный. Их разговор постоянно прыгал с темы на тему, как бывает, когда люди долго не виделись. Дима рассказывал о себе и о своих друзьях, а Цербер по большей части говорил о том, кого видел из ребят, да о своей покойной жене. Но вот Михаил Юрьевич внезапно упомянул Артема. «Хороший мальчик вырос, врачом стал, хирургом. Его хвалят и пациенты любят. Меня не раз навещал. Работает в нашей больнице, совсем рядом». Так что мы с ним часто видимся. Он, кстати, сегодня до семи. Если хочешь, можешь успеть заглянуть к нему. пятый кабинет. Но ты иди к четырем. У него перерыв в это время. Сомневаюсь, что он будет рад меня видеть, подумал Дима, однако все же решил сегодня заглянуть в больницу. Та история с Артемом долгое время не давала ему покоя. Но однажды нужно набраться смелости и встретиться с ним. Хотя бы... для того, чтобы, наконец, извиниться. Постепенно Цербер переключился на воспоминания о дименном детстве. Будучи маленьким, Лесков был очень серьезным и сосредоточенным. «Пока все бегали во дворе, ты смотрел на них, как на дураков», — хохотнул мужчина. «А потом ты с этим Веленским связался и таким же дурным стал». В этот момент Цербер внезапно прервался. «Ты извини, я про детство говорил». Пробормотал он, вспомнив, что Олег погиб. Мы и впрямь тогда были не слишком умными. На какое-то время Цербер отвлекся, чтобы достать из духовки ватрушки, а когда вернулся к столу, снова заговорил о Димином детстве. И в этот миг Лескову внезапно пришли на ум слова Брана. «Дмитрий, твое настоящее имя. Скорее всего, его поменяли, чтобы остальные дети тебя не дразнили». «Михаил Юрьевич, я давно хотел задать вам один вопрос», — задумчиво произнес Дима. «Это ведь вы нашли меня на крыльце детского дома 27 лет назад». «Я», — подтвердил старик, — «мои слова могут показаться вам странными». «А ты говори, и я сам решу». «При мне была какая-нибудь записка?» «Да», — чуть помедлив ответил старик. «Что-то было. но что-то бессмысленное». «Может быть, имя?» «Нет, Дим. Ни имени, ни фамилии, набор букв. Назвали тебя уже в детдоме. Фамилию тебе дали Лисков, потому что на тот момент директриса читала прозу твоего однофамильца, Николая Семеновича. А имя Дмитрий придумал я. Это греческое имя, переводится как «Посвященный Диметри, богине Земли». «А я же тебя практически на Земле нашел». «Если бы вы только могли вспомнить, что было в той записке». — Дим, это не было именем, да и будь там имя, не назвали бы тебя так. Дети бы загнобили. Там такой набор букв, что язык сломишь. — Но откуда вы знаете, что это не имя? Может, родители хотели назвать меня именно так? — Хотели бы, не бросали. Устало вздохнул Цербер. — Говорю тебе, не имя это. Я тогда еще специально в интернет полез, решил посмотреть значение. И смысл этого слова с водой был связан. То ли река, то ли ручей. Вот что-то такое. Название реки?» Дмитрий немедленно оживился. «Нет, не название. Само слово. В общем, что-то с течением связанное. Даже первые буквы не помните. «Дим, ну что за поле чудес ты развел? Ну не помню я. Двадцать семь лет прошло. Да и важно ли теперь это?» Однако Лесков не унимался. Забыв про чай, он начал искать в телефоне переводы упомянутых Цербером слов на разных языках. Был еще один вариант, как заставить старика вспомнить. Но Дмитрий не посмел использовать на нем свои способности. А ведь достаточно было всего лишь приказать вспомнить. Э, «Как ты сказал...» – внезапно переспросил Цербер, когда Дима озвучил очередное слово. «Алирен». В переводе с индонезийского означает «поток». «Воток!» – оживился старик. «И впрямь!» «Заведующая еще сказала, что аллергеном сразу же прозовут». «Вы уверены, что это то самое слово?» Дима почувствовал, как его сердце начало биться быстрее. «Да, уверен. Удивительная штука память. 27 лет ведь минуло». Время приближалось к четырем часам, когда Дима покинул квартиру Цербера. На прощание он попросил мужчину еще раз подумать над его предложением переехать жить в новостройку и звонить ему, если будет что-то нужно. «Лучше детям эти деньги переведи, раз такой щедрый!» рассердился Михаил Юрьевич. «Зачем мне на старости лет новая квартира? Я и тут доживу оставшиеся годы. Помогай тем, кто нуждается в твоей помощи, парень. А я и так знаю, что ты неплохой. Ты лучше приезжай как-нибудь еще. Я правда рад тебя видеть». Они распрощались, и почему-то на душе вдруг сделалось немного грустно. Лесков даже не догадывался, что Цербер так тепло относился к нему. В детстве Михаил Юрьевич казался ему строгим и придирчивым. Но сейчас, оглядываясь назад, Дима начал понимать, что в каком-то смысле строгость Цербера была скорее отцовской. Он не выделял Лескова среди других детей, не давал ему каких-то особых поблажек, но в его отношении было что-то родное. Дмитрий вышел из подъезда и, перейдя дорогу, направился в сторону больницы. Теперь его шаг больше не звучал так бодро, а к хорошему настроению стало примешиваться волнение. Парень действительно нервничал, и несмотря на то, что Цербер дал ему номер телефона Артема, звонить заранее Дима не стал. Отремонтированное здание больницы предстало перед Лесковым спустя 10 минут. За это время Дмитрий несколько раз прокрутил в голове то, что он скажет Артему, но почему-то ни одна заготовленная фраза не звучала так, как хотелось бы. И существовала ли вообще эта фраза, которой можно загладить свою вину за тот поступок в детстве? 305-й кабинет Лесков нашел без труда. Куда труднее оказалось постучать в дверь. Но ответа не последовало. «Консультации возобновятся через сорок минут. Сейчас у меня перерыв», — внезапно услышал Дима, раздавшийся за спиной мужской голос. Он обернулся и увидел стоящего перед собой невысокого рыжеволосого парня в очках. Его лицо было испещрено веснушками, за которые в детстве он получил кличку Конопатой. Вообще у Артема было... Поразительно много прозвищ, причем одно обиднее другого. Ты? вырвалось у молодого врача, когда он понял, кто только что стучал в дверь его кабинета. Привет, Артем. Дима попытался вести себя как можно более спокойно, но его голос все же прозвучал неуверенно. Мы поговорить можем? Если занят, то я до понедельника в Петербурге, и, возможно, ты найдешь время. Да я и сейчас найду. прохладным тоном ответил Артём. «Интересно же, о чем спустя столько лет можно говорить с тем, из-за кого меня прнули ножом? Отойди!» С этими словами Артём открыл ключом дверь и первым вошел в кабинет. Он сел за стол и жестом указал Лискову на стул, стоящий напротив. «Давай, выкладывай!» В этот миг Дима уловил в голосе Артёма несколько наигранную браваду. Лисков занял предложенное место, и, немного помолчав, произнес. «Хочу, чтобы ты меня выслушал». «Я слушаю, слушаю». Артем откинулся на спинку кресла, насмешливо глядя на своего собеседника. «Если бы я мог вернуться в прошлое, — начал Дима, — то в тот день, когда ты попросил меня о помощи, я бы повел себя иначе. Но мы были детьми, Артем, я испугался. Одно дело — это грызня с Виктором и его друзьями, и совсем другое — старший». Я оказался таким же трусом, как и все остальные, с той лишь разницей, что я был тебе обязан. А это делает меня еще хуже. Единственное, о чем я не знал, так это о расправе. Виктор тоже угрожал мне ножом, но вход не пустил его. Не знаю, почему они посмели это сделать с тобой. Артем, испытывающий, смотрел на Диму, ожидая от него главных слов. Я лиско занервничал сильнее. — Я пришел, чтобы извиниться перед тобой за случившееся. — Да что ты говоришь? — Артем усмехнулся. — Это до тебя двенадцать лет доходило, или внезапно пробудившиеся муки совести заставили великого Лескова снизойти до простых смертных? Дима не ответил на его вопрос, но все же отвел глаза. — Если я могу хоть как-то загладить... — Что ты можешь загладить, Лесков? В голосе Артема послышалась плохо скрываемая злость. Шрам у меня на животе. Издевательство, которым я подвергался столько лет. Оскорбления, которые сыпались на меня со всех сторон. Меня унижали и били каждый божий день. И ни один из вас, уродов, даже не попытался за меня заступиться. На меня набрасывались все свуры, пинали, а вы проходили мимо. Да, может, ты и не цеплялся ко мне. Но своим молчанием ты позволил это делать другим. Ты хоть знаешь, каково это, когда тебя бьют? Не хуже тебя. «Ты же сам нашел меня на полу в туалете, как раз после разговора с Виктором!» Артем усмехнулся и нервно поправил очки. «В общем так, Лесков, извинения твои не принимаются. Можешь засунуть их сам знаешь куда. Я ненавидел тебя все эти годы и буду продолжать ненавидеть дальше. Буду ненавидеть вместе со всеми остальными козлами, жившими со мной в этих долбанных интернатах». «В интернатах?» – переспросил Дмитрий. интонацией обратив внимание на множественное число. «А ты думал, что во втором зверинце мне было лучше? Но если только потому, что там у меня появился первый в жизни друг. Но Катю и саму там не сильно жаловали. У нее так и не появилось ни одной подруги. Большую часть времени мы проводили вдвоем». Дмитрий молчал. А Артем все больше распалялся. Все, что скопилось у него за мучительные годы детства, он решил разом выплеснуть на своего слушателя. И Дима не перебивал его. Он ждал, когда Артем, наконец, выговорится. «А знаешь, что самое дерьмовое во всем этом раскладе, а, сенатор, знаешь что?» С этими словами рыжеволосый рассмеялся. «Я умудрился влюбиться в Катьку. Влюбиться в девчонку, которая за неимением подружки все эти годы изливала мне душу, как сильно ей нравишься ты!» Артем театрально развел руками. заметив, как Дима переменился в лице. «Даже тут ты умудрился мне нагадить», продолжал парень. «А я ведь правда в нее влюбился. Я поддерживал ее, помогал в учебе, успокаивал, когда она говорила, как ей тебя не хватает. Но когда я предложил ей встречаться, она отказала мне, единственному парню, который нормально к ней относился». «Ну и где справедливость, а, Лесков? Я работаю врачом за маленькую зарплату, а ты красуешься в журналах». «Как ты стал таким богатым? Подставил же кого-то, да?» «Такие, как ты, честно, не зарабатывают. а В криминале, небось. Олега уже закопали, а ты и Бехтерев еще бегаете. Уверен, что и вам недолго осталось. Единственное, о чем я жалел все эти годы, так это о том, что помог тебе. Надо было не вмешиваться точно так же, как это делал ты и твои дружки. Все, теперь убирайся. Я не собираюсь тратить на тебя весь свой обеденный перерыв. Давай, уходи отсюда». Не проронив ни слова, Дмитрий поднялся и покинул кабинет. Он понимал, что у Артема есть причины ненавидеть его, но не ожидал, что эта ненависть окажется настолько сильной. Еще и история с Катей Немудрено, что Артем влюбился в свою заступницу. Белова оказалась единственной, у кого в тот момент хватило смелости заговорить с Маратом, в то время как остальные стояли и смотрели. Да. Они все молчали, пока старшие вершили расправу над мальчишкой, из-за которого закрыли чердак.